«Спокойно, они идут на пляж». Удостоверившись, что Масье-Поль пристроил своих спутников на пляже, подруги заскочили в маленький магазинчик, торгующий пляжными товарами, после чего, слегка его опустошив и переодевшись, почувствовали себя значительно бодрее. Масье-Поль сфотографировал маму с ребенком, усадил под зонтиком и удалился, улыбаясь, как людоед. «Ирка, они пока никуда не денутся». «Давай проследим за этим подозрительным мосье. Я иду обедать», — в голосе подруги Надежда уловила такую непреклонную решимость, что смеялась. Однако пока Ирка парковала машину, Надежда успела быстренько смотаться вслед за мосье полем и увидела, что тот присел за столиком в небольшом кафе недалеко от пляжа, причем место выбрал не на открытой террасе, а внутри, где по времени не было ни души, кроме разве что скучавшего бармена за стойкой. Надежда села за столик на террасе и время от времени заглядывала в окно, чтобы выяснить, какого же черта этот массе там ждет. Через некоторое время появился не черт, а весьма приличный мужчина плотного сложения с коротко стриженными седоватыми волосами, размножаются как инфузории, недобрительно подумала Надежда. — За всеми не уследишь. Масье Поль произнес несколько слов, спокойно, по-деловому, после чего махнул рукой в сторону пляжа. Седой, понимающий, кивнул и, в свою очередь, что-то сказал. — Надя, ты что здесь сидишь? — раздался Иркин голос. — Тут не пообедаешь, только кофе и напитки. — Тише ты, — прошипела Надежда. — Вот бы узнать, о чем они говорят. Ты по губам не понимаешь? — «Нет, не понимаю. Так что зря ты тут отсвечиваешь. Еще заметят». Надежда вняла голосу рассудка и позволила увести себя в ресторан. После того, как были съедены суп из морских ежей, рагу из морских гребешков и с некоторым испугом печень морского черта в сметане и выпита бутылка отличного белого бургундского урожая восемьдесят девятого года, Дамы расслабились и вышли из ресторана в благодушном настроении. Они не спеша двигались в сторону моря. Как вдруг... Их с двух сторон обступили какие-то молодые люди в цветастых гавайских рубашках. «Пардон, мадам», — залопотал один вежливо, но твердо беря надежду под локоть, «позвольте пригласить вас». И он уже подталкивал ее к большой белой машине, неизвестно как очутившейся рядом. «Хелп!» немедленно зарала надежда спасите и пнула гавайскую рубашку под коленку тихо тихо раздался сзади шепот по русски не нужно шуметь это не похищение это интерпол почем я знаю в запале ответила надежда ирка в это время бурно обсуждала что то с двумя гавайскими рубашками надя это и правда интерпол в полном удивлении сказала она а что им от нас надо Надежда все еще была очень агрессивна. «Чтобы вы не мешались под ногами», — пояснил русский голос. Надежда, наконец, разглядела говорившего. Такой симпатичный мужчина, в меру загорелый, одет в белые брюки и голубую рубашку с короткими рукавами. а «Кому это мы мешаем?» — Надежде очень хотелось оставить за собой последнее слово. «Сейчас не время для расспросов», — напомнил тип в голубой рубашке. «Садитесь в машину». «Мы отвезем вас к комиссару». Комиссар, тоже весь в белом, был похож, как две капли воды, на любимого артиста Лено винтуру и Надежда сразу же почувствовала к нему полное доверие.